Всем уважающим себя бандитам. Есть же служебная машина с опытным водителем, который при необходимости и охранником послужит. Да и собственное табельное оружие пора достать из сейфа. Криминал обнаглел до последней степени. Уже сам себе столицы назначает. Телевизор надо успевать иногда смотреть. Там мнение народа тоже высказывается, а не только одних олигархов. Черт бы их всех побрал. Стареет, Кости. Везде ему опасности чудится. А впрочем, где их нет? Нет, Турецкий не присел ни в служебную Волгу, ни в Вольво, ни даже в Мерседес, если бы таковой оказался под рукой. Он остался верен своему привычному юркому жигуленку. И Макарова и сейфа не достал, потому что прекрасно знал, если пистоли в кармане, из нее так и тянет, говоря словами в Славке Березного, пострелять. И чуть было не поплатился за свою легкомыслие. На углу Большой Дмитровки и Бульварного кольца попал в очередную пробку. Слава Богу, держался в правом ряду, почти в притирку к тротуару. По бульварам шел сплошной поток транспорта. Да еще и убранные с ночи сугробы, навалившиеся на тротуары, ни черта не видно. И тут Турецкий ощутил весьма чувствительный удар в задний бампер. От неожиданности он треснулся затылком А подголовник сиденья резко обернулся и увидел снова наезжающий на него радиатор с толстыми металлическими трубами. Новый толчок был крепче первого. Пригнувшись, Александр увидел джип, а за лобовым стеклом нагло ухмыляющийся рожу бритого наглого качка. Он явно получал удовольствие от своих наездов на простенькие «Жигули» и, похоже, не собирался прекращать безобразие. Турецкий собрался уже выскочить наружу, чтобы устроить скандал, но новый удар просто швырнул его обратно на сиденье. И самое отвратительное заключалось в том, что стоявшие рядом водители других машин все видели, но никто из них не собирался вмешиваться. А качок снова сдавал назад, чтобы получить возможность хоть небольшого разгона. И тут Александр решил рискнуть. Часть тротуара была свободна, и народа впереди тоже не видно. И он, резко закрутив руль вправо, врезал... По газам. Жигули, взрывеев, каким-то акробатическим трюком впрыгнули на тротуар и, смазывая бортом часть сугроба, ринулись к близкому уже повороту на бульварное кольцо. Что произошло сзади, он не видел, но услышал звук удара и тут же, словно сорвавшись, заголосили автомобильные сирены. Выходит так, что турецкого топтать можно, а их и тронуть нельзя». Наверняка водила в джипе, желая добить Турецкого, вмазался в стоящую впереди дорогую иномарку. Отсюда и вопли-сопли. Так вам и надо. Прокатившись еще немного по тротуару, Турецкий съехал на проезжую часть уже за светофором на углу и помчался к перекрестку, чтобы там свернуть на Петровку. «Постой!» Сказал он вдруг себе. А почему я решил, что это хулиганство? А если сей факт рассмотреть под углом зрения последнего предупреждения от того же Гуги, Мол, видишь, мы рядом, ты почти в наших руках. Но мы хотим, чтобы ты первый пришел. В общем, пока он так раздумывал, машина сама, будто по собственной воле, свернула в переулок, подкатила к служебному проезду во двор Мура и замерла возле охранника. резко взглянул на него и улыбнулся. это такая ведь чушь! «Премерещица». Однако Горизнов отнесся к его легкомысленному рассказу серьезно. Посоветовал не валять дурака, а послушаться костью. А бандитов совсем не обязательно знать, в какой машине он ездит, да и собственных «Жигулей» на них не напасешься. Стали было считать, сколько потерь такого рода уже понес турецкие и сбились Этот взорвали, этот как бы сам сгорел, тот раздавили, а просто украденных из волочизма и вспоминать не стали. Получается, целый автопарк. Пора тебе задуматься, Саня. А потом они просмотрели вот снятые пленки, пометили, что оставить, а что не нужно, и стали ждать сообщения из морга. Эх... Градуса бы сюда, но старый и опытнейший судмедэксперт Борис Львович Градус уже не работал, где на пенсию. И в памяти сторожило всего, и остались его постоянная веселая матерщинка и безотказная преданность своему делу. Зубры были. Вот так и сидели в кабинете Грязнова под кофеек, вспоминая своих коллег из прошлого. Турецкий ждал звонка, он не хотел, чтобы приглашение застало его где-нибудь в дороге. Славки же сказал, что... Намечена важная встреча, а расшифровывать не стал, зачем забивать ему голову ненужной информации. И дождался. Мобильник заработал, но голос в нем был совсем не тот, который нужен. Александр Борисович Гоге говорит, я звоню, чтобы принести извинения за того негодяя, мальчишку, сукиного сына. Молодой наглец, что сделаешь? Но он будет примерно наказан. А если какой ремонт нужен, тебе скажи, все сделаем, не обижайся.